Глава семнадцатая. Испуганно сглатываю и резко закрываю дверь перед носом удивленного Алекса. «Мила, детка, это не деда», — шепчу подбежавшему ребенку. «Иди к Лизе на кухню, поиграй с мальчиками, хорошо?» «Ладно», — дочь смотрит озадаченно. «А почему ты и тихо говоришь? Там чудовище?» Тут снова раздается звонок в дверь. «Какой же Алекс нетерпеливый? Скорее заколдованный принц». В голове вспыхивает мудрёная Милкина характеристика людей. «О, ты будешь его спасать? Я могу помочь. Я видела в мультике, как это делается». «Спасибо, котик», — улыбаюсь дочке, — «но я справлюсь. Иди к Лизе. А Алекс все это время звонит и звонит в дверь. «Кто там?» — уже и подруга выходит в коридор. «Марш все пить чай. Нервы не выдерживают. Я разберусь». «Какая экспрессия?» — Лиза качает головой. «Потом не говори, что чувства исчезли». Подругу сложно провести, она тот еще психолог. Сказывается работа с женщинами, которые приходят не только красоту навести, но и душу отвести. Хорошо, делаю глубокий вдох. Только, пожалуйста, потеряйтесь. Идем, мило, будешь со мной женихов своих воспитывать. У тебя уникальная возможность вырастить путных самой, а не брать кота в мешке, как приходится остальным. Тетя Лиза, как это, кота в мешке? Вы себе котика завели? Моя дочь не понимает. «Нет, это выражение такое, как если бы ты выбирала куклу в магазине, не имея возможности посмотреть на нее». «Кошмар!» «И я о чем?» Они, наконец, скрываются и закрывают свою дверь, а я открываю входную. «Извини, Лиза со своими детками приехала, беспорядок чуть устроили. Быстро тараторю, пока выхожу на лестничную клетку. Домой не могу пригласить, у нас там кошмар. Мука на полу, игрушки, мед размазан по плитке». Внезапно меня берут в плен руки Алекса. Он прижимает к стене и ведет носом вдоль шеи к линии декольте. Ты так вкусно пахнешь, просто, — говорит низким голосом. Э -э, спасибо, лепечу растерянно. Вроде надо оттолкнуть его, но так не хочется. В кольце рук Алекса удивительно хорошо и спокойно, как за каменной стеной, словно у меня есть надежный тыл, который всегда прикроет и решит проблемы. Чушь, трясу головой. Это фантазия, не про нас. «У Алекса свое видение на жизнь, у меня своё». «Отойди, пожалуйста», — упираюсь ладонями ему в грудь, пытаясь оттолкнуть. «Сейчас?» — шепчет он прямо в мои губы, а затем целует. «Это преступление перед женским родом — иметь настолько чувственный род и мастерски им пользоваться, хотя наш поцелуй ближе к целомудренному, Алекс не вольничает на этот раз». Но меня все равно пронзает острый ток желания. Он наполняет живот тягучим чувством, которое так и толкает тело прижаться к привлекательному мужчине. Что я и делаю? ты же обвиваю шею Алекса и притягиваю его максимально близко к себе. Между нами больше нет и миллиметра. Максимальный контакт. Моя грудь чувствует его твердые мышцы. Руки блуждают в густой шевелюре, а бедра толкаются в... Ой, если мы сейчас не прекратим, твои соседи увидят представление для взрослых. Алекс мягко отклоняется назад. Стою с минуту, моргаю, никак не могу понять, о чем он, какие соседи. Есть только горячая кровь, наполненная жаждой продолжения, что мчится в моих венах, и тело ему физически больно, без сладостных прикосновений. А, наконец, произношу и загнув правую бровь. Ах, ах ты чудо! смеется Алекс и ласково чмокает в нос. Я тоже хочу маленькое, не меньше, а может, и больше тебя. Но сначала мы сходим на свидание. Ты достойна того, чтобы все было по правилам. «Снова эти его правила. Снова он решает за меня, что будет лучше. Зря я повелась. Ничего не изменилось». «Ты зачем пришел? Что надо?» Тон То становится холодным, его слова отрезвляют. «На свидание хотел тебя позвать.» Алекс слегка опешил. «Можно?»